Бытие не противоположно уничтожению. Нам кажется, что бытие противоположно не бытию. Эти представления столь же условны, как и понятие о том, что находится справа и слева. Посмотрите на ручку. Вы можете полностью устранить ее правую сторону. Если вы возьмете нож и отсечете половину ручки, все равно останется часть, которая будет правой стороной. Политические партии правого и левого толка бессмертны, их невозможно убрать. Если есть правое крыло, значит, будет и крыло левое. Поэтому люди, находящиеся на левой стороне политического спектра, должны стремиться к тому, чтобы на правой стороне все время были политики. Если мы уберем правое крыло, то одновременно должны будем убрать и левое крыло. Будда сказал. Это есть потому что есть то. Это проявляется потому что п р о я в и л о с ь то. Так учит Будда творение мира, что называют учением о взаимозависимом возникновении. Пламя существует потому что есть спички. Если бы спичек не было, то не было бы и огня.